Я уверен, что никто из них даже не догадывается, какое преступление они совершили. Все эти глупые самодовольные ослы радуются тому, что произошло. Тристром завтракал. Ему подали суп и свиную ногу. Когда Олтер подошёл к нему, он поднял глаза и спросил: "Ты видел привидение?" Олтер принялся за еду, презирая себя за то, что даже в подобных обстоятельствах не потерял аппетита. Затем он всё рассказал другу. Роджер Бэкен был прав, называя этот мир невежественным и грязным. Им правит глупость и убожество. Единственный человек, который знает, как всё это можно исправить, заключён в темницу. Но сердце человечества здорово, заявил Тристон. Мы вчера слышали, как поют крестьяне в поле. Они храбры и честны. Может быть, все изменения начнутся снизу. О, так, конечно, будет лучше, но мир Всё равно изменится. Олтер прибыл в Герни один. Трис отправился в Сен-Кастер. Олтер сразу заметил перемены, которые произошли, пока его не было. Вокруг дома стояло несколько новых построек, во дворе царила суета. Из всех труб поднимался дым, и был слышен шум вращающихся мельничных колёс. У пруда за новым забором послось множество По лошадей. Кажется, деду удалось осуществить свои планы, подумал молодой человек. У самого дома тоже бросались в глаза доказательства процветания. Куча железного лома исчезла, и по двору не бродили куры и гуси. Внешний чистокол блистал навязной, над мостом висел вымпел с дубовыми листьями и гирляни, словно свидетельство победы хозяина Гернина над бедностью. И снова Олтера встретил Вилдеркин. Синишаль сильно выдох, в голосе зазвучали пронзительные старческие нотки. Мистер Олтер закричал он, звеня ключами. Наконец вы к нам вернулись. Мы уже решили, что вы померли. Для ме lordа Алвгар это будет счастливый день. "Стариновил, я счастлив возвратиться домой", сказал Олтер и так от радости шлёпнул старика по спине, что Вилдеркин пошатнулся и закрепел, как дырявый мехи. Мастер Уолтер, осторожнее, я уже стар, у меня хрупкие кости. Ты нас всех переживешь. А как дед? Прихварывает мастер Уолтер, но пытается лечиться. У него язва желудка, и он все время принимает пшеничный отваг. Кроме того, мы посылаем в Лондон за гранатами и варим для него их шкурки в вине. Они должны ему от чего-то помогать, но я запамятовал от чего. Мастер Уолтер. Он перепробовал все средства и больше ни о чём не может говорить. Иногда он жалуется на боль в руках и говорит, что плохо слышит. Разве может быть по-другому? Он очень старый человек. Войдя в дом Валтер увидел ещё более явные признаки возрождения Герни. На стенах большого холла висели гобелены с охотничьими сценами, выполненные в сочных рыжих и синих тонах, а также бронзовый герб на котором был изображён дуб, символ дома Герни. В зале стояли новые кресла и высокий комод с двойными полками в знак того, что хозяин является рыцарем. Несмотря ни на какие трудности, деда никогда не оставляло желания покрасоваться. Олтера удивила, что дверь в кабинет деда была открыта. Это таинственное помещение теперь стало центром кипучей деятельности. Слуги сновали туда и сюда. В комнате за столом, заваленным документами, сидел человек с тощими паучьими ногами.